Наверное, все свое жалование растранжирил Клади сюда все, что осталось До последнего фартинга С каким старанием начал пьянчуга Собирать деньги по своим обтрепанным карманам? Вот, наверное, здесь Нет, пусто В этом вряд ли И лазить не стоит И это все? Сейчас проверим А ну-ка, выворачивай карманы наизнанку Пусть так и болтаются Он повиновался И если что-нибудь могло придать ему еще более жалкий и нелепый вид То именно это унизительная процедура Да тут всего-навсего семь шиллингов и восемь с половиной пенсов Ах ты, старый блудный сын Ну, погоди, теперь ты посидишь у меня впроголодь. Ой, не, не надо в впроголодь. Если бы тебя наказывалось как следует, ты бы у меня ничего, кроме вертелов, на которых продают мясо для кошек, и не увидел. Мясо кошкам, а после них тебе одни палочки. Ну, ладно, ложись спать. Пинчуга выбрался из своего угла и снова законючил, протянув к дочери руки. Обстоятельства от меня не Спать ложись, и уже минуту спать. Не смей со мной разговаривать, я тебя еще не простила. Ложись спать. Чувствуя приближение очередного, вот Пинчуга решил повиноваться. Хозяйка дома проводила его взглядом до лестницы и долго сидела и слушала, как он поднимался, входил в свою комнату, потом грузно повалился на постель. Тотчас же в комнату спустилась Лиззи. Ужинать будем, Дженни? И в самом деле. Надо же как-то поддерживать силы.